и вновь гала градива, шествующая вперед. Эпитет градивус, латинское слово, использовался древними поэтами исключительно с именем Марса. Марс градивус, бог войны, выступающий в бой. Градива героини повести Йенсена, послужившей основой для знаменитой статьи Зигмунда Фрейда «Бред и сны в Градиве Йенсена». Шествующая вперед гала Градива, непорочная интуиция, оказалась права. «Сегодня я могу сказать вам» что из всех моих убеждений лишь два нельзя объяснить простой волей к власти. Первое — это обретенная мною с 1949 года вера в Бога. А второе — непоколебимая уверенность, что Гала будет всегда права во всем, что касается моего будущего. Когда Бретон открыл для себя мою живопись, Он был явно шокирован заморавшими ее скатологическими деталями. Меня это удивило. То обстоятельство, что я дебютировал в «Г», можно было бы потом интерпретировать с позиции психоанализа как доброе предзнаменование золотого дождя, который, о, счастье, в один прекрасный день грозил обрушиться на мою голову напрасно пытался я вдолбить сюрреалистам что все эти скотологические детали могут лишь принести удачу всему нашему движению напрасно призывал я на помощь пищеварительную иконографию всех времен и народов курицу несущую золотые яйца кишечные наваждние данаи испражняющегося золота масла никто не хотел мне верить тогда я принял решение Раз они не хотят «Г», которые я столь щедро им предлагаю, ну что ж, тем хуже для них. Все эти золотые россыпи достанутся мне одному. Так что знаменитую анаграмму «Авида Долларс» — «Жажду долларов», старательно подобранную Бретоном двадцать лет спустя, можно было бы с полным правом праведчески составить уже в то время. Достаточно мне было провести в лоне группы сюрреалистов всего лишь одну неделю, чтобы понять, насколько Гала была права. Они проявили известную терпимость к моим скотологическим сюжетам, зато объявили вне закона, наложив табу, на многое другое. Я без труда распознал здесь те же самые запреты, от которых страдал в своем семействе. Изображать кровь мне разрешили. По желанию, я даже мог добавить туда немного каки. Но на каку без добавок я уже права не имел. Мне было позволено показывать половые органы, но никаких анальных фантазмов. На любую задницу смотрели очень косо. К лесбиянкам они относились вполне доброжелательно, но совершенно не терпели педерастов. В введениях без всяких ограничений допускался садизм, зонтики и швейные машинки. Однако любые религиозные сюжеты, пусть даже в чисто мистическом плане, категорически воспрещались всем, кроме откровенных святотатцев. Просто грезить о Рафаэлевской Мадонне Не имея в виду никакого богохульства, об этом нельзя было даже заикаться. Как я уже сказал, я заделался стопроцентным сюрреалистом и с полной искренностью и добросовестностью решил довести свои эксперименты до конца, до самых вопиющих и несообразных крайностей. Я чувствовал в себе готовность действовать с тем параноидальным, среднеземноморским лицемерием, на которое в своей порочности, пожалуй, я один и был способен. Самым важным для меня тогда было как можно больше нагрешить, хотя уже в тот момент я был совершенно очарован поэмами о святом Иоанне Крестителе, который знал лишь по восторженным декламациям Гарсия Лорки.